Я хочу сказать, я вам конечно, не... мой... я рассказать, я вам одну Конечно, же На мой... Вы меня Значит, книга, книга Оставшая давно библиографической редкостью, но от этого не потерявшая своей значимости. Кураев Борис Александрович. История Древнего Востока. Кураев. Восток. Ну вот я, я думаю, что вполне можно сказать, что это величайший, величайший просто отечественный востоковед начала 20 века. Кураев Борис Александрович. Турадев. История Древнего Востока, Это два тома, которые сдавались где-то в Нарбнеже, где-то в районе 2017 -го года, я точно не помню, что-то типа 18, 20 или 18, 21. -го. Совершенно замечательный историк. Кстати, как участник. по местному собору 17-го в как представитель и я. Вот. И надо сказать, что несмотря на то, что очень многие его данные, как бы, не то, что те данные, которые он приводит, они не устарели, просто с тех пор появилось очень много дан новых данных, но то, что он пишет, как бы все равно остается вполне полезным. Вполне, вполне, скажем так, Вот. Ну, разве что, за исключением двух совершенно неизбежных вещей, устарели, устарели в его датировки отчасти, и отчасти устарели его э, проведение пров... пров... пров... пров... имен. То есть многие имена будут написаны не так, как написано в современных учебниках, но не так, как принято сейчас произойдет. Вот. Сегодня я надеюсь, что мы с вами рассмотрим В общем-то, небольшой период истории, но в каком смысле достаточно достаточно важный. Это период зарождения, можно так сказать, делитель прежде восточных цивилизаций. Но прежде чем уже непосредственно перейти к теме, я бы хотел еще раз остановиться на материале прошлого, прошлой лекции. опять же как-то я упустил видимо несколько этот момент и не сказал о отдельно дело в том, что э, неолит, о мы с вами заводили э, помимо археологических характеристик имеет одну скажем так, характеристику э, и характеризуется с хозяйственной точки зрения а именно неолит это то время когда происходит окончательный переход к производящему хозяйству то есть охотники и собиратели перестали ну, э, силуя до причин, может быть, от того, что мамонты, -то, а мамонта всем не стало больших источников мяса или еще почему-то, но э, в конечном счете они начинают разводить скот и выращивать растения э, первоначально раньше считалось, что первыми, что начали выращивать, были попытки бы наиболее логичные и наиболее простые выращивания, а потом совершенно как бы постепенно мы перешли к разведению златовых культуры. Но надо сказать, что эту точку зрения сейчас уже далеко не всеми поддерживается. поддерживают. Есть регионы, где с самого начала как-то эксперименты шли именно со златными культурами. А есть, были, есть регионы, в которых долгое время сохранял имущественное значение богов. Вот. Но так или иначе, вот произошел переход к этому производящему хозяйству. Оно, как бы опыты первого э, такого производства пищи, вот. Оно, они, конечно, шли уже задолго до перехода окончательно. Но неолит он характеризуется именно тем, что производящее хозяйство начинает играть основную роль. основной вот, роль. Даже в связи с этим, с этим явлением, как бы с появлением вот этого производящего хозяйства придумали такой совершенно ужасающий термин «неолитическая революция». Вот. Его вы можете встретить, но, в общем, совершенно не обязательно не потому что э, как, в общем, как наследие вот этих всех попыток внести э, некоторую революционность в историю он абсолютно, этом, конечно, абсолютно безумный. Вот. и в связи с вот этим, как бы с изучением развития производящего хозяйства, была выдвинута теория так называемых первичных и вторичных очагов производящего хозяйства. Теорию это разработал отечественный наш ученый Николай Иванович Вавилов. Первичных и вторичных очагов производящего хозяйства. Суть этого заключается в том, что на территории земного шара было несколько очагов, где самостоятельно зародилось это производящее хозяйство, и потом как бы эти очаги оказали влияние на соседние регионы, и таким образом что производство продуктов питания производство распространилось в конечном по всему земному шару. Вот. Ну и единственное, что как бы, здесь нужно отметить, то это то, что первенство или лидерство или.. Самым первым э, очагом зарождения производящих хозяйств считается, опять же, регион Восточного Средиземного моря. То есть, вот очень много раз получается, что территория Восточного, берега Средиземного моря, она оказывается первой э, во, во многих совершенно. Здесь у нас появляется, зафиксирован, э, э, зафиксирована жизнь первого человека вполне современного вида. Здесь у нас первый город. Здесь у нас, отсюда у нас расселение. Uh, таких мощных uh, языковых потоков, как афразийцы uh, и индоевропейцы. Ну, индоевропейцы, скажем, не совсем отсюда, но в конечном итоге их тоже возводит некая более общей большой общность, которая опять же вышла из этой территории. Здесь и как бы вот долгое время как бы этот регион, ну, в общем-то, он до сих пор остается особенным регионом, да, в общем до сих пор история восточного Средиземноморья определяет вообще все же события в Вот. и э, э, теперь переходя к тому, что мы, соответственно, сегодня на что будем смотреть как я сказал э, в прошлый раз к моменту э, к моменту наступления где-то в пятом и э, э, Иерихон полностью теряет тот импульс тот э, запас прогресса который у него был в течение вот, многих тысячелетий дуэль. И, в общем, он стал, становится этим заштатным городком, обычным, может быть, не заштатным, но совершенно ничем не примечательным, одним из многих подобного рода городов по всей территории Древнего Востока. и Вот вся эта территория, она как бы очень равномерно развивается, нету каких-нибудь скачков, везде как-то такая ровная картина, за исключением двух регионов. Это долина Нила и территория э, средней Южной Мессопотамии, Южной Эти два региона необычны, ну кроме того, что они необычны уже по своим климатическим э, условиям, они необычны тем, что они очень поздно были вообще заселены человека. Ну вот опять же в силу тех причин, что там жить плохо, как не, не очень удобно. Они заселяются позже остальных территорий. Вот, но зато, зато, видимо, уже сама природа подтолкнула, можно сказать, какие еще факты, но столкнули э, жить населения этих территорий к активному развитию своего. Ну, в, ос в особенности технологически, как наиболее заметно. Здесь, конечно, говоря о возрождении вот этих двух таких культур, цивилизации, опять неизбежно приходится подходить к тому, что такое цивилизация. И вот тут надо сказать, что более темного дело, чем определение, что такое цивилизация, даже сложно придумать. Это еще менее понятно, чем древнейшие, древнейшие человекоподобные существа на Земле. определение цивилизации существует столько же, сколько желающих определить этот термин. Вот, тем не менее, какие-то общие пути, вроде они, как бы, понятны из того, и в то же время ничего не понятно, когда как хочется сказать что-то конкретное. Но в любом случае, цивилизация, им, как бы нужно определять двух понятий, как, некое, как суще... некая общность людей объединена в некой общей культуре. Это, конечно, очень грубо и примитивно, но в то же время как бы наводит на правильный след в поисках определения слова цивилизации. Вот, впрочем, как бы я не могу сказать, что мы очень призываем пользоваться этим термином, силу его неопределенности, но оперировать все равно приходится, поскольку мы по другому. Вот, и так. Где-то в шестом тысячелетии эти две области начинают заселяться. Я говорю о них, о обо... об обеих этих областях вместе, поскольку какая-то определенная синхронность, безусловно, присутствует. В Египет и в Месопотами, они всегда спорят за свой первенство. Кто раньше забил письменность, у кого раньше появилось государство. Ну, разумеется, во многих, скажем, государство однозначно единое появилось раньше в, Егип в Египте, но с другой стороны... Умерские города государства, возможно, появились раньше мешакоподобные такие вот общины государственные. Тем не менее, значит, 6 тысячелетие то в Египте появляется неолитический культур. До этого там вообще ничего. Нет. Шестое тысячелетие неолитический культур. Неолитический, археологический культур. То есть у нас есть поселение, у нас есть погребение, у нас есть инвентарь этих погребений и что-то следы человеческой деятельности поселения. Вот. Все довольно примитивно, ничего такого особенного нет. Никаких признаков государства отдельно, только поселения. Вот. Начиная с конца пятого и четвертого тысячелетия, это период полного развития. С конца пятого до где-то Середину 4-го тысячелетия это горное развитие э, Египта, когда оформляется э, оформляется система номов. Что такое номы, я скажу сейчас чуть позже. чуть позже Оформляется система номов и появляются зачатки египетской ирригационной системы. Ирригация. Ирригационной. Ну что такое ирригационная? ирригационная система. Как Обож... Я даже не знаю, как это получилось. Подведение каналов в медскохозяйственном угодье. Миллиард. Миллиардов, да, точно. Скажите, что это Да, ну, но... как бы словом называется «но». А что а, такое «но»? Я сейчас отдельно еще скажу. Вот, и вот этот э, конец пятого и первой половины четвертых вещества называется до генетичного периода. Генетичный. Той динаматический. Любовь середины четвертого тысячелетия. Шестое тысячелетие дни Мисопотами. Опять же, заселение. Заселение первым народом, который так или иначе участвовал в становлении цивилизации. Точнее, заселение первыми народами. Эти народы настолько архаичны и настолько мало известны, что у них даже названия соответствующие. Прототибриды и прото Вот, А протоифранцах вообще почти ничего не известно. А прототигридах известно, что они говорили на языке, который лингвистами называется банановой. Значит, почему он называется бананкой? Язык не сохранился, абсолютно неизвестен, никаких писем и памятников на нем нет, но зато есть именно собственные. И есть название городов, на банановом языке. И силы своеобразия, типа хувара, забабы и прочее, они названы, язык назван, собственно, бананом. Поскольку в нем вот, в словах этого языка характерно повторение одних и тех же слогов. Вот, также стоит тысячелетия, вот протокибриды и протойхас приходят. И начинается жить нижними супругами. Ну, а всеологически этой эпохи Эреду и э, э, э, э, эпохи Убей. Я думаю, что совершенно не стоит этого запоминать и даже записывать. Но вот имеется в виду. Вот. Дальше, начало четвертого тысячелетия. Э, в Нижнюю Месопотамию приходит следующая волна поселенцев и уже более хорошо известная нам, достаточно, достаточно хорошо известная. Это шумеры. Шумеры, народа во всех отношениях замечательны, только непонятно, кто они такие откуда пришли. Традиционный способ определения родства этносов лингвистический по языку здесь абсолютно не работает. Шумеры никому не Их пытались разуметь, сравнивать со всеми возможными языками, от японцев и китайцев до э, языков народов Латинской Америки, и ничего не получилось разумеется. Это типичная ситуация для.. носители вот этих древних языков, которые сложились очень-очень давно, много, десятки тысяч лет назад, их расслонивать у них фактически невозможно установить. Но э, последняя, такая наиболее как бы, полноценная версия это то, что шумеры, видимо, пришли откуда-то с территории Индии. Откуда-то с территории Индии, разумеется, в их исторической памяти уже не сохранилась никаких об этом воспоминаний. но, тем не менее, По крайней мере, до сих пор это наиболее логичная версия. Вот, они приходят в начальство тысячелетия. И, наконец, в конце четвёртого тысячелетия э, происходит вливание следующей группы населения следующей этнической группы э, в население Нижней Месопотамии. Э, Из Северной и Средней Месопотамии в Нижний приходят Акации. меня Кап. Акация. акация – это носители восточно-семитского языка. То есть это уже симиты. Семиты в полном смысле слова с вполне симитским мышлением, симитскими э религиями, в общем, ну вполне похоже на на, на западных симитов, только <со> средний <со> <вещества> тип Называется восточно-семитский, соответственно, акакси или еще он называется осима, осима название более позднее. А как разумеется, народ, название условное. Вообще ни один из вот этих народов, которые я перечислил внизу с их самоназвание не сохранилось как вот, отдельный этнический был. У них у всех было одно единственное общее самоназвание – черноголовый. Черноголовые по, соответственно антропологическим типом. Ну, в общем, скорее всего, все в смысле цвета волосы. И соответственно, вот в Нижнем Испотамии у нас на момент такого скачка, развития, у нас вот такая ситуация. Значит, если говорить о Египте, то там был более такой стабильный этнический состав, был более стабильный, видимо, это потомки вот этих образецов, которые ушли от Курии, из территории Восточного Средиземноморья, долго где-то ходили. где ходили, теперь сказать уже очень сложно. И в какой-то момент уже готовые такие, вполне готовые к, к такому броску, уже на, в низком старте они оказались значит, на, на территории Нильской долины. Вот, Соответственно, язык у них был со временем предмедельский, который очень уже далеко отошел от своих синихских, дальних родственников предков, и точнее, дальних родственников синихских. Вот. Но, тем не менее, он однозначно родственник Вот, Хотя, конечно, жители, разумеется, об этом не, не имели. Екатяне никакого представления не имели. Ни мои еще представления не имели о том, что их язык родственник, скажем, с языком ханании. Конечно, для них было бы дикостью. Вот. Но, тем не менее. Вот, Теперь второе. Что из общего, из таких общих вещей надо сказать? Это то, что такое но. Но будет определять у нас... Вообще, Ном – это такая единица учетная древнего Востока и особенно вот в этих цивилизациях. Что такое Ном? Ном – это э, термин, который был придуман греками для обозначения древнеегипетских городов. Есть, греки называли древнеегипетские города Ном. И в это понятие греки складывали следующее. То есть это город и город. Э, окружающая его территория, опять же окружающая его ирригационная система. То есть Леном ну, это город, который как бы является центром вот, ирригационной такой системы. Соответственно, уже в современной историки этот термин применяют и к неспатавскому Причем в Номе не обязательно один город. Это совершенно не необязательно. Как правило, с течением вот времени, когда эти Номы формировались, в каждом Номе оказывалось несколько таких городских центров. Но важно то, что был как бы один главный город, и были вот у него такие сателиты. И в любом случае они были связаны с то единым системой. Когда когда вот начали изучать собственно образование история образования вот этих номов на древнем Востоке то первое что пришло в голову ну, также самое очевидное то что номы образовывались образовывались из-за необходимости создания такой вот единой революционной системы органичности сейчас реально же точку зрения уже пересмотрены. И, конечно, сейчас никто не может сказать, почему образовались вот так вот однозначно. Но образовались потому, что у была реверсивная система на этой территории. Нет. И сейчас известно, что древнейшие домы не пользовались, как не создавали какой-то такой особенной реверсивной системы, а пользовались тем, что давала природа небольшие речки, канавы, каналы, каналы. Вот, и только уже со временем, когда Номы сложились, э, население изжалилось тем, что стало вокруг себя благоустраивать территорию, прорывая каналы, делая, э, строя датры, вот, э, устраивая какие-то запруды для воды. Но так или иначе, можно сказать, что Ном – это община, то есть это такое уже совершенно четко ограниченное общество, социум такой людей. Э, соответственно, вот это как бы единственное, что мы можем точно Том, что такое «ном» древней «тревнейшийся» вот, вот, уже Бог формировал. Соответственно, возникает вопрос, исходя из этого, как соответственно, относится к термин «ном» и термин «государство». Если в Греции, совершенно четко знаешь, что полис греческий это город-государство. город, который является отдельным государством, такая замкнутая община граждан. Скорее всего, что-то типа этого мы можем сказать «я оно», что «ноно» – это такое что-то типа государства. Но сказать, что, это было, что все «ноно» – это были государства в полном смысле слова, мы тоже не можем. И вообще, очень трудно сказать, это… Но только в марксистской науке было очень хорошо, что вот появление антагонистических классов, вот это уже вот Если есть класс антагонистов, значит, есть государство. Но если уже э, и совсем, как бы, поехать соответственно, с этой теорией до конца, то получается, что у нас должны быть появиться государства только где-то в районе 15-16 века нашей эры, но не раньше. Потому что э, антагонизм классов – это вообще явление довольно на самом деле. И уже в своем чистом виде появилось только в 19 веке, когда появился пролетариат, как первый настоящий класс. А до этого мы ничего не можем сказать, как, где были классы, как они были афагонисты. Потому что общество, когда строилось нормальное традиционное общество, строится на в основном на не на горизонтальных, а на вертикальных связях. И... По крайней мере, горизонтальные связи не имеют такой важной роли, как в вот эпоху классового общества, как, скажем, в некоторые моменты, скажем, в эпоху такого развивающегося капитализма, когда появляются профсоюзы, объединяющие рабочих. Соответственно, мы не можем точно сказать, когда но, когда вот эта община людей, связанных общими проблемами выживания на данной территории, превращается в полноценное государство. Государство, конечно, это видимо тогда, когда власть становится таким институтом. Не просто это когда несколько людей обеспечивают упорядоченное существование, просто уважают людей, которые, с которыми советуются, чтобы жизнь была как бы более упорядоченной. Нет, государство это видимо появляется тогда, когда появляется власть как институт институтом, которая которое должно служить на населения, и, соответственно, ради этого население соглашается отдавать часть добытных им часть власти для того, чтобы эту власть как-то подкаривалась. Опять же, уже в зафиксированной время исторической мы видим сразу общество, общество в Номах достаточно разное. То есть у нас уже есть Все, типы, все свои населения, которые в дальнейшем существуют. То есть у нас есть отдельные жирецы, у нас есть отдельно военные. Военные не всегда отдельные, а отчасти может быть еще ополчение. Но однозначно у нас есть ремесленники и люди, занимающиеся преимущественно сельскохозяйственным трудом. Уже такая специализация, мы ну, не можем сказать, когда она точно произошла, в какой момент. Но специализация уже мы видим. Видимо, это явление вполне свойственное человеку разделение, разделение труда. И, наконец, э, что еще очень важно, это то, э, как бы такой духовный мир жителей, таких жителей Нома. И Тут надо сказать, что э, несколько вещей. Во-первых, каждый ноум считал себя. уникальный. То есть каждый Ном считал, что это тот самый первый и единственный в своем роде Ном, который был устроен Богом. То есть вот когда Бог сотворил все мироздание, то он сначала вот встал вот на этом месте, где стоит наш храм, вот наш храм вот этому Богу, который нас создал, все. Вот. И, в общем, сказал какое некое такое слово, сотворил некое такое действие и значит все появилось. Вот. Как правило, это либо этот, это место, где стоит этот дом, появился с вот, либо что-то такое, но всегда что-то такое уникальное происходит. Вот. Поэтому, в принципе, э, в какой-то момент даже появилась точка зрения, что изначально каждый дом, он, э, религия каждого дома она монотеистична. То есть есть один Бог городской, который вот, как бы, он для, для данного, данного города выступает как Бог творец всего. и, соответственно, как такой единственный уникальный. Вот. Но реально мы э, не можем зафиксировать такой точки, такого момента в истории, когда бы, скажем, так, жители Нома верили только вот в этого одного бога. И мы всегда видим уже развитый пантеон в той или иной степени развитый. Может быть, просто в каждом, э, каждом Номе разные боги выполняют главную роль, но в любом случае мы знаем, что есть вот весь, скажем, во всех Номах Месопотамии был в каждом номе уже были представления о всех вот этих вот традиционных там десятки, скажем, месопотанских богов. Все они были представлены. Функции их могли... Имена были одни и те же, а вот функции могли различаться в каждом номе. Вот. То же самое в Египте. То же самое у нас э, ном, в котором есть вот одно городское божество, и совершенно непонятно, когда появился этот вот пантеон. В то же время, кроме городского, бога главного, пожалуйста, и самого южного, Тем не менее, все равно существует еще много других богов, которые в других ромах одновременно могут выполнять же, такой главный фонд. Вот. И вот в связи с, такой, с таким представлением о собственной исключительности, совершенно традиционным представление о том, что вот мы, да, мы — это люди. И у нас город — это действительно город, а все, что вокруг — это не люди и не города. Это да, это что-то что такое вот, не совсем понятное. И в разных, в разных, соответственно, областях это по-разному выражалось. Скажем, в Египте это выразилось в такой крайней форме. Египтяне считали, когда они уже объединились и стали Египет воспринимать как единое целое, они считали, что да, вот Египет это действительно не а все вокруг это, и все вокруг это просто, это вот как бы хаос, такой первобытный, и там, в общем, там вечно говорить о каких-то заклонах, и это не совсем люди, они не совсем живут. в общем, почти их нет, то есть они как бы живут, но они же, это же не жизнь, это прозевание какое-то, в общем, даже нельзя назвать, слов нет такого. Поэтому самое благодетельное, что могут египтяне для них сделать, это заболевать их и включить вот в систему вот в, вот, в общий такой замечательный египетский мироздание. Вот. То же самое у шумеров, но в силу того, и, скажем, не у шумеров, а у жителей Месопотамии Нижней, но просто в более влажном виде, почему? У них уж очень открытое пространство, со всех сторон, туда-сюда вроде какие-то кочевники приходят, и, в общем, нет возможности совсем уж такой исключительности осознать свою. Поэтому они тоже считали, что вот есть наша страна, это, собственно, земля, это, как бы опять же, мир, а все остальное... Все остальные страны, они называли одним словом вместе с, вместе с подземным миром. То есть вот одно слово служило для обозначения подземного мира и для обозначения всех окружающих стран. И только... Уж нет. Ну, <связываем> вот. Это значит касательно вот, что такое номовое сознание, такое представление о собственной исключительности. Это обязательно. Вот. Дальше. В В религии это общее не только для египтян, для, для месопотами. Совершенно такое общее архаическое представление, что с миром богов существует только один принцип общения. Это полная адекватность. То есть, если приносится жертва, она просто так никогда не приносится. Это для того, чтобы что-то получить. И если боги что-то дают, то это значит тоже, что им надо чем-то отплачивать. То есть, вот такой какой-то общий принцип, он как бы, в общем-то, всеобщий. Но просто в более-менее или другом виде мог выражаться. Где-то, пожалуй, <coughs> до самого формы его довели римляне, которые даже выработали такое выражение из латинского. «Даю, чтобы ты дал». То есть просто так римляне ничего не придать, ничего не принесет. В храм, он только вот «Мне нужно следующее». И, соответственно, оценивает, сколько нужно пуриц принести к какому богу, чтобы получить от него следующее благодеяние. Ну вот, конечно, это вот я говорю, что это уже какой-то э, век формализма. Э, в общем-то, действительно, только народ, создавший римское право, мог дойти до таких вообще, такого формалистического. У более архаических народов это все как-то более душевно, более естественно происходило. Но, тем не менее, определенное такое вот в мире господство в некий такой общий принцип, общий принцип справедливости. То есть все должно... как-то не соразмерным и адекватным. Вот. Еще, что необходимо сказать, вот, как бы, характеризуя в общем жизни этих людей, это границы их религиозности. То есть, я бы хотел, вот, если так вот, совсем грубо, может быть, не совсем, как бы, как схему сказать так, что э, не было ни одной вот области в существовании человека, которая была бы без религиозной полностью. То есть, э, сельскохозяйственный производство не вообще любое производство, или принятие пищи, или купля продажа это все религиозный акт, То есть вот нельзя просто вот пойти и обменять, скажем, купли-продажи ну, в таком еще условном, поскольку не было денежного эквивалента, но уже система эквивалента вырабатывалась в виде слитков серебра или еще чего-то. Вот, и нельзя просто так пойти вот, и обменять, так, скажем, на слиток серебра, там, каком-нибудь козу. Ну, нельзя. Вот, почему нельзя? Во-первых, потому что коза это не просто или, там, слиток серебра, это продолжение человеческого тела. Как-то не дико звучит, но любая вещь, любой предмет, и даже кусок земли, принадлежащий человеку, это продолжение его тела в их восприятии. Поэтому это просто безболезненно не может произойти так. Взять и обменять козу на что-нибудь. Вот. Надо произвести некий магический или религиозный ритуал, поскольку магия и религия, в общем довольно сложно разделяться в это время. довольно позднее для нашего периода вот поэтому нужно чтобы это раздел... этот обмен должен быть благословлен свыше и должен иметь какую-то очень такую как бы должен быть зафиксирован во всем мироздании чтобы все это как бы от этого ничего не нарушилось. То человек может один заболеть ну как я понимаю что это все Как бы с наших позиций это очень похоже на нашу современную магию, на вот этих на заговоры, на на вот этих вот э, проблему этих вот как это называется с как бы, вроде бы формы те же, но только сейчас это как бы существует как некий такой вот ну, пережиток действительно диковатый. Тогда вот вся жизнь была такая, и поэтому в общем ну трудно сказать, но, конечно они были неправы, но у них ничего другого не было, они жили. Ничего больше не знали, для них это было естественно. Вот. конечно, когда-то может быть они люди знали, но когда это не может быть, когда произошел, когда шел процесс какое-то забывание таких значений, знали. Вот, ну вот так вот они жили. Вот. Еще один важный момент, который я хотел, о котором я хотел сказать вот так. В общем, это вновь про рождение вновь царской власти. Вообще правитель любого общества древнего, он не может быть просто человек. Просто человек, это вот обычный такой, скажем, среднестатистический человек не может быть правителем, не может занимать такую важную функцию, как управлять, исполнять такую функцию, как управление каким-то обществом. Он должен сказать, обладать какими-то сверхсвойствами. Это совершенно необходимо. Без этого невозможно. сверхсвойствами. И, как правило, вот в науке принято называть вот этот комплекс сверхсвойств, сверхчеловеческих или просто особых свойств правителя харизма. Вполне такой знакомый, как термин, греческий терм. Вот без вот этого вот этого какого-то комплекса особенных каких-то. сверх свойств ну, невозможно. Просто это тогда он не будет править. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, отсюда вот это свойство абсолютно всем всем древним обществам, не только в Месопотамии, только в Египте, абсолютно везде. Царь это не тем более даже не царь, а просто вождь или просто э Верховный жрец, наконец, это обязательно особый. Либо он имеет особое отношение с богами. Вот особенный. То есть, вот никто не может, а он может пойти в какое-то место вот, в какое священное и напрямую побеседовать. Или же он должен э, быть особенно сильным. Это особенно как бы, хорошо зафиксировано. Многие народы раз в какой-то период, в какой-то вот, какой времени проводили проверку царя на значит. трудоспособности на соответствие нормам, значит, это выражалось либо в том, что царь должен был пробежаться, сколько это значит, либо он должен что-то такое еще сделать. Ну, как правило, вот, традиционно это ритуальный век. Вот это очень традиционно. Вот, или с кем-то можно сразиться. Ну, вот традиционный век это наиболее гуманный способ. Но, впрочем, если царь оказывается, что царь не соответствует своим функциям, то есть его уже физический и моральный облик уже несколько... Значит, несколько не соответствует или уровень опустился. Его в лучшем случае могли убили, могли отстранить, а в лучшем случае его даже очень часто просто решали с ним, так, с ним проблему, просто его убивали. Вот. И убивали, выбирали, находили нового более подходящего Уже в исторических э, чистом обозримом таком времени мы не видим прецедентов убийства царя, ну за исключением этнографических, разумеется, в каких-то случаях, но вот на Древнем Востоке мы не убить царя, конечно, уже не видим. Но мы видим вполне такие очевидные пережитки вот таких вот проверок. В Египте они долго существовали, был специальный праздник, это первый такой праздник устраивался на ну, 30-ю годовщину правления царя. Когда он должен, быть, должен был, тем не менее, пробежаться. Хотя это был уже чисто ритуально, но тем не менее. Он должен был всем засвидетельствовать, что он еще в не исполнил своих царских обязанностей. Да вот. Тем не менее, царская власть, вот период, о котором мы говорим, то есть вот такой архаический, пятый, тысячелетий, четвертый, она только зарождается. Царей еще, конечно, нет. Это еще вот только вот эти вот, вот эти какие-то вожди, Или которые любили главные жрецы, которые глав... самый уважаемый человек в общине, который вот, получает такие особенные функции. И идет процесс формирования царской власти, вот, которая сформируется уже уже в следующей скажем так, период. И что касается еще царя, надо сказать, что общим, общим для Месопотамии и Египта является то, что и там, и там правитель обязательно совмещал в себе и жреческие, то есть и чисто вот не просто религиозные, а культовые функции. И политические, и административные. То есть он был и верховным администратором, и главным жрецом. Ну и, наконец, наверное, вот последнее, что какое... ну не последнее, но и вот, и что касается момы, я бы хотел сказать. Это такое специфическое представление вообще о движении общества и вообще человека во времени. Совершенно не, не было представления о том, что вот будущее то, что находится впереди, прошлое то, что находится сзади, совершенно не непонятно. Ну, вот как, опять же, как это ни странно звучит, но будущее это то, что находится сзади, а прошлое это то, что находится впереди. То есть человек идет как бы вот, пять назад. И все время видит перед собой то, что вот уже было. Поэтому все хорошее, или все новое, хорошо только тогда, если оно повторяет нечто, что было уже раньше. Любая царская реформа, очень долгое время, почти всю историю Древнего Востока, любая царская реформа, вот царь, говоря, вводя какое-то новое положение, говорил, я повторяю, я возобновляю то, что сделал такой-то царь тогда. -то. Или еще лучше, я повторяет то, что сделал, скажем, Осирис, когда он был фараоном в Египте. То есть Бог, который считается, что в какое-то время был царством в Египте. Вот я повторяю. Или я повторяю то, что сделал Бог Атум, когда он был первым, когда он создал царскую власть и царство в Египте. Вот любое, все новое хорошо только тогда, если оно повторяет старое. Ничего просто новое, оно как бы... Ну что такое новое? Новое не может... принести ничего хорошего, потому что оно новое. Хорошо все то, что было в некром золотом веке. У всех абсолютно народов древний было представление о том, что был когда-то век, когда все было хорошо, когда не было никаких противоречий, когда не было проблем, и когда действительно вот с которого надо все построить. Вот и люди пытались э, путем самых разных, э, с, с самыми разными способами вернуться к этому э, вот, вот, древнему времени, первому времени. К тому времени для этого множество ритуалов типа новогоднего праздника. Новогодний праздник, который восток получил, что он как бы абсолютно везде был, это праздник возвращения к первому времени, когда люди были безгрешны, когда все было хорошо на земле. И, соответственно, как бы вот, вот таким образом они пытались все время и существовали. Собственно, нет вообще понятия о времени как таково, что это такой какой-то. постоянный процесс и необратимость времени тоже была непонятна. То есть, может быть, подсознательно они что-то такое люди чувствовали, но пытались всячески от этого уйти, уйти от осознания того, что просто невозможно поставить Так, вот. Это, что касается вот таких общих положений. Следующее, о чем обязательно нужно сказать, это вот, что эти обе наши первые цивилизации, о которых мы говорим, как бы. Ну, в значительной степени знаком появления цивилизации является появление письменности. Появление Идут споры, действительно ли как, э, письменность определяет существование цивилизации. Может ли существовать цивилизация без письменности? Возможно, что, наверное, что цивилизации мог бы есть, существовали и без письменности. цивилизации. В нашем случае обе эти цивилизации как бы синхронны, их появление синхронно с появлением письменности. И несмотря на все попытки найти что-то еще более древнее, все равно месопотамская и египетская письменность они вот такие у нас остаются древнейшими. И э, говоря о появлении письменности, конечно, хочется сказать о том, что э, вот в самой письменности этих народов очень хорошо выразил своих характеров, <смех> особенно, особенности их характера. Если, э, говор, если говорить, о э, том, кто появился раньше, тут, конечно, определенный до сих пор спор есть. Э, специалисты по мисфатами говорят, что нет, письменность разумеется появилась раньше. В этом нет никаких сомнений. Ассирийские э, э, египтологи утверждают, ну что, вы, ну как можно? Ну вот посмотрите, конечно же, в Египте письменность появилась раньше. Кто прав, кто виноват, очень сложно сказать, кто не прав. Но так вроде бы пока вот, на данный момент э, считается, что все-таки в Египте чуть, -чуть пораньше. Ну, однозначно, что никакого взаимного влияния не было. И не было, потому что уж очень разные эти типы письменности. Итак, вот, что касается типов письменности. В Месопотамии, как вы все прекрасно знаете, у нас письменность называется клинопись. Клинопись от. слово от формы знака. То есть каждый знак состоял из некого количества клинописцев, которые продавливались в мягкой глине, на этой глине табличке. Зачем эта табличка высушилась? Клинопись. А в Египте, соответственно, письменность называется ерографической, хотя в общем-то это ну, не до конца правильности. То есть ерографическая, да, у нас? египетистов, ну, так стандартно называть египетские иероглифы, хотя они м, фактически очень мало общего имеют с китайскими иероглифами. То есть вот если все-таки считать, что стандартным пониманием иероглифики это все-таки китайское современное, то, конечно, египетские не очень много общего с китайскими иероглифами. Вот, можно не говоря о том, что чисто графически похожи. Ну, Что такое клинопись месопотамская? Месопотамская клинопись это, в принципе, действительно ужасно просто страшная вещь, просто страшная вещь. Мы имеем классический период, когда зародилась, получается, система письма, где-то в разных вот таких локальных вариантах от 300-500 знаков. Причем, в отличие от египетской письменности и тех формирований, которые мы совершенно не можем себе представить, мы те самые древнейшие памятники египетской письменности, которые до нас дошли, это печати с именами царей в основном. Мы уже видим, несмотря на то, что там всего два слова написано, не три, на, на такой печати, а эти три слова уже свидетельствуют о том, что песни существуют в абсолютно сформировавшем виде. То есть это не какой-то там... первые способы. Нет, уже все те законы, которые в закономерности, которые в египетической письменности есть, они уже мы их уже видим. А Месопотамскую принадлежность напротив, мы очень хорошо можем проследить пути ее формирования. То есть действительно, на начальном это было чистое рисунч... рисуночное письмо. То есть рисунок, который обозначал какое-то понятие. И вот такая система рисунков представляла собой некий текст. И самые-самые древние, вот из известных э, ну, скажем так, память непрактичности шумерской, э, так и толкуется. Садится человек и начинает разбирать, что там нарисовано. И, соответственно, исходя из этого, пытается понять, о чем могла идти речь. Это замечательно. Здесь просто очередь. Вот. Со временем, э, и, да, разумеется, книгопись, она появляется на базе шумерского языка. То есть изобрели ее, тем не менее, шумерку. И письменную мы знаем только два языка. Основных два месофатамских языка. Вот третьего, второго тысячелетия, это, соответственно, шумерский и ахарский. От населения носителей бананового языка у нас писем здесь самостоятельно не досталось. А из-за кредит собственной письменности это именно шумер. Соответственно, из рисунчества. рисунка, то есть рисунок из вот такого настоящего рисунка превращается в набор клинушек. То есть клинушек как чего происходит? Вот э, такая палочка использовалась, деревянная, которая имела в сечении представлял собой треугольник. И соответственно от степени нажатия на глину появлялся вот такой знак с формой напоминающей клин. и э, со временем рисунки сериализировались, и одновременно происходил такой процесс, когда скажем, если некое слово состав, э, некое слово входило, входило как вот, руковое сочетание, как часть другого слова то вот это другое слово могло вот и набираться в нескольких таких значков, которые по отдельности каждый представлял собой какое-то слово то есть такой вот как ребус происходил. То есть, если, скажем, вот, «ба» — это «нога», например, сумерски, то любое слово, где будет вот этот слог «ба» присутствовать, он будет у себя в, линейке, в написании иметь вот этот знак, соответственно, «ноги». Вот. И так постепенно, постепенно вот, вот такая система. Соответственно, в есть два типа значков. Два типа значков. Это значки, обозначающие строки, и значки, обозначающие диаграммы. В принципе, каждый знак имел и какое-то и значение, то есть обозначал какое-то понятие, и имел какое-то звуковое значение, или Ну, современная диаграмма — это цифра, цифра — это и диаграмма, да? то есть ну, знак, обозначающий понятие. И вот таким образом, с со это собиралось, было как бы унифицировалось, э, была создана... создано несколько локальных вариантов клинописи, состоящих, вот я говорил, от 30 до 50 знаков. В классическом месопотамском варианте те народы, которые взаимствовали, они сокращали как раз количество знаков. Соответственно, что касается вообще внешнего вида и степени как бы, запоминаемости этих знаков, то, конечно, клинопись это чудовищная система писем. То есть, чего-то более, более безумного, наверное, человечество все-таки свою историю не создало. То есть, вот скажем, хорошо, если клинышек мог иметь вот такую форму. Вот это значит нормально. Что-то такое. Если не ошибаюсь, это как раз обозначение... Нет, не такое. Сейчас. Вот это вот, это обозначение Бога по-шумерски и по-аккадски, соответственно. Дингер или... по-шумерски. Просто как бы исходит от когда-то был значок, обозначающий звезду. Вот. Но это, скажем, нормально. А реально, как бы, среднестатистический шумерский значок имеет какой-то вот такой, вот такой вид. статистически шумерский тон не самый сложный, что? Да, как сложный? Да, не могу сказать. Что это значит? Очевидно, это какая-нибудь обезьяна или димон. Не просто сложный. или какие-то условия. То есть, как бы я говорю, как бы значок, он... но Слыш. это все Слыш. хорошо, это все понятно. В конце концов, звучил 500 значков и пиши, какого какого как алфавита. Ну, разве что не за 500 это в общем не страшно. И, и, и китайский язык надо 3000 знать только для такого, среди, для выпускника школы, среднего, да. То есть, культурный китай должен знать, там, я не знаю, сколько иероглифов. Но здесь заключается совершенно другое, что каждый такой значок в среднем имел около 10 разных значений. А реально от 18 до 20 значений. 18-20 значений. У каждого значка разных абсолютно. И когда, мы, когда современные Современный исследователь берет текст, он никогда не, значит, не знает, какой значок имеет какое значение. Нет никакой закономерности, до сих пор непонятно. Была ли она? Скорее всего, не было такой закономерности. Просто набор, вот, ну, понимаете, поскольку значков много, наверное, было логично записывать тем значком, который первый пришел в голову. Вот, и, соответственно, потом получатель этого текста есть, вставал перед совершенно дилеммой, как это все прочесть. А, соответственно, шумерская культура, вот такая письменная культура, не знала чтения вслух. Чтение вслух было непонятно, как так можно взять текст и его прочесть. Это дикая идея была дикой совершенно. То есть долго. До тех пор, пока шумеры, соответственно, уже не шумеры, а жители месопотамии не познакомились, с, э, скажем, с египетской или с финикийской системой письма, они, были, они считали, что писать так и можно. Если любой другой древний народ, скажем, ну, и вы будете в дальнейшем сталкиваться с римляне и даже средневековье с, были знакомы только с одним типом чтения, чтением вслух. То есть не существовало чтение про себя. Про себя читать стали очень поздно на самом деле. А. Реально было человек получать текст, и он его зачитывает в слух, и, соответственно, осознает таким образом. То для шумеров как раз не существовало чтение слуха. Это было невозможно сделать. Как осуществлялось чтение текста? Значит, приходит письмо к некому, скажем, ну, к ну, землевладельцу, скажем, уже возьмем такой более поздний этап, когда такие появились землевладельцы. Человек, он деловой, ему некогда заниматься. Он там знает, может быть, 30 знаков для приличия, то есть он там выделит слово «Бог» найдет, может быть, в тексте, это неинтересно. А так он, в общем, он вызывает писать, сыграли жутко уважаемому людьми в, в и вызывает писать говорит, Вот мне мой друг прислал письмо «Прочти», причем письма, разумеется, представлялись с собой вот длинные таблички маленького размера, эти значки очень крошечные, совершенно их можно реально, по, -по большому счету, их удобнее с лупой, конечно, разглядывать, вот, это действительно совершенно вот такие вот маленькие-маленькие значки, как вот э, наш шрифт, наверное, вот, вот восьмой кег, наверное, вот, вот один значок, вот этот большой значок, это вот восьмой кег, вот Очень-очень мелко. Вот. Это, конечно, ну вот если пойти в Пушницкий музей, там из ассирийских дворцов приедет вот, самый брильев, вот, э, Там разумеется все очень крупные написано, но это уже ассирийская деградация такая. И в общем, как бы такой, но только в царских дворцах но ну, это все равно читать никто не будет, поэтому можно и крупно для красоты. <косв> вот. А реально это вот, писали очень мелко. на небольших таких длинных призмах, там, ну, если это что-то себе, какие-то какие тексты, или связанные линии вот на табличках, если там какие-то письма. Вот. Соответственно, приносит человеку такую табличку вот, в глиняном же конверте. Конфетка тоже. Он дает такие весу. И вот тут вопрос, значит, если писец э, видит, что это текст такой шаблонный, ну типа прошение на имя ректора, например, вот. на имя, скажем, ректора школы, просит человек принять его сына так, на обучение в школу, то он видит, что формула там его высокопреподобия и еще что-то типа такого, и он сразу понимает, а брат, тут надо разобрать только два имени, все остальное я знаю. Разобрать имя, когда всю формулу, это понятно, ну, набор значков там. Другое дело, когда пишет друг, просто рассказывает о своей жи жизни, о проблемах в семье, тогда он говорит, ну, я сейчас пойду, я пойду. Идет, садится, и в зависимости от длины письма сидит один, два, три, четыре дня, пять Он пирает э, каждую фразу и заучивает ее наизусть. Когда он заучит весь текст, он придет 30. Вот, соответственно, ну, скажем, такая вещь, как эпос эпод Сагельгамешри, который я сейчас, вот сейчас спокойно. вообще не, никак, не, не надо посмотреть, сколько там табличек, не помню. Ну в общем, я после я думаю, надо для такого среднего рукиш писца надо читать месяц и учить незнаность. там, в принципе, ну в 50 текстом русским. Вот, но это не меньше месяца читать, если не больше. Вот, то есть все учится постепенно, так, заучивается внизу, и когда она, когда наконец то есть, приходит время рассказывает, просто пересказывать. Вот такая вот интересная система письма. Это в каком смысле очень характерно, потому что это как бы определяет вот то, что сейчас очень как бы можно в науке заниматься изучением менталитета. Вот представьте себе, какой был образ мысли у людей, которые вот так таким образом читали. Ну вот, но и в другой, в, в социальной сфере это имело тоже очень важные последствия. Песец, это был ну, настолько уважаемый и. человек, что вот как бы стать песцом, это все, это как бы... Причем песцы были несколько нескольких типов. Были песцы, Писцы частных лиц. Это такие писцы, которые всю жизнь скучные тексты читали. И которым это Эпоса Гильгамеша, это было что-то такое запредельное. То есть это, наверное, полгода надо сидеть, чтобы прочесть. Вот. Ну, мало рук человека. Он вроде, Значит, он знает, но ему все-таки разобрать сложный например, текст, это долго. Вот. И были писцы государственные. но ну, это вообще тоска зеленая. Они вообще не читали. Они только писали. Сколько рис получено, значит, Курины, сколько страусу. Сколько, значит, такого, сколько сякого. В общем, они все это записывают. Все записывают, непонятно для чего. Но, может, иногда царь как хочет проверить. Мы не царь, какой-нибудь его главный чиновник, администратор. Проверить что-то. что он сколько мы получили из такой-то деревни. И, наконец, и писы храмовые. Писцы храмовые – это вот такие писцы настоящие, которые сами писали, сами читали, писали литературные тех, и умели их читать. Что тоже немаловажно. Вот такая вот мы жизнь была. Тяжелая, как и вообще вся жизнь месоподальна. И и они не только встречались с, тратками, с природными проблемами, они не понимали, как можно жить без проблем, они создавались. Совершенно другой письма. Ой, и последняя очень важная деталь, я вам сказать. Очень интересный про шумера. У шумеров еще была одна замечательная особенность. Это уже конкретно у шумеров. Семи это у у семиты это совершенно повозить. У шумерских языка есть два. Было два. Один мужской, другой женский. Два разных языка. Более того. Ну, кстати говоря, потом <мит> два языка у современных чукчи, тоже есть мужской и женский. <мит> чукчи настоящий, вот я не знаю, я стал сейчас радио на чукотском языке, но самая неуважаемая профессия была это, э, не знаю, не думаю, сейчас осталось, для, для чукчи это женщины-битка. Потому что э, сказать женским языком события нельзя, потому что ну, мужчине как-то неприлично слушать, и вообще нельзя сказать, нет там понятия таких, чтобы объяснить. А говорить женщине мужской, на мужском языке, это просто, ну это только, я даже не знаю это слово лично у меня что ну, это не непристойность какая-то. То же самое у шумеров, два языка, есть язык мужской, есть язык женский, но для вот, исключения делают для богинь. богини говорили на мужском языке, для такого названия. А как мужской? Вот, да. Естественно, тоже. Так, пишет, а как между полами они писали исключительно на мужском языке а женского очень мало что осталось ну просто вот свидетельство свидетельственно осталось только вот в случае вкрапления вне прямой речи женщины вот так она говорит на женском языке грамматика как правило та же как правило. А вот звуки совершенно другие. И согласные люди, и гласные люди как-то вот непокойно. Ну, действительно, как бы вот такой под язык, скажем, отдельный. И вот такая вот Специфическая форма мышления, опять же. Ну, мужчина, в общем, понимал женский язык. Что язык все-таки основное, а женский, он такой особенно для звука не вообще не между женщинами и. Как вы, вообще? Ну, опять же, для, ну, тем не менее, мужчина, женщина могла говорить, что ну, она вообще на одном языке мужчины. Каждый говорит на своем Ну как, это нормальная ситуация, что англичане встречаются с немцами. Англичане знают достаточно немецкие, чтобы понять, о чём идёт речь, но не могут ничего сказать по-немецки. Они не понимают понимает, может достаточно, чтобы понять, но опять же, по-английски не может достаточно сильно изящно выражаться. Они говорят как-то на друг друга понимают, всё нормально, так и вот здесь, а здесь это как бы в крови было, как бы, знали, чьи... Слезли, как Такая вот была ситуация. Вот, но это вот, это вот такие вот архаические вот, эти черты уж мягкое же присутствуют вот египтяне это совершенно другой народ вот египтяне они очень похожи на вот акад во многом но все-таки от такого общей образительной формы и общей такое образительной черты они конечно присутствовали Письменность они создали непонятно я говорю когда то есть мы знаем о котором возведем как мы видим в таком уже как бы осознанном, полностью сформировавшемся в виде Но, правда, они тоже созданы некую проблему, но, скажем, не себе, а поздней исследователям, но вот я сейчас об этом буду расскажу. Значит, что у египтян? Египтян обычные, по большому счету, можно было бы сказать слоговое письмо, если бы они обозначали гласно. Так нет. Вот сказалось, ну что такого сложного, возьмите и может, придумайте настоящее слово. Согласны? Согласны? Нет, одни согласны. Зачем, почему, почему, непонятно. Ну, правда, как говорят некоторые исследователи, в арабским арабском тоже как бы -то, там классные имеют очень относительное значение. Вот, то есть, не те говорит, говорят, оно шедшее в арабском, там, на котором Коран написан, а вот такой разговор современный арабский язык, там всё все равно, чтобы не такие гласные говорить, и так и смотрится. Ну, вот. что за небольшое исключение. Ну, в общем, египтяне тоже такие вот некие э некая такая попытка использования ну, согласных функций гласных была. А так вообще реально вот. Вот. Оно как бы слоговое, но без обозначения глаз, как бы ущербное слоговое. Соответственно, у них разные значки. Значки, как вы знаете, изображают э, людей, богов, животных, части людей, части богов, части животных, э, разные предметы быта, разные растения, части растений, то есть такое, в общем, все, что вокруг мир, в мире они видели, всё они изображают. для всего есть свои значки. Вот. И, соответственно, есть значки для обозначения одного слога, точнее, одну одного звука согласного для обозначения двух согласных звуков, для обозначения трех согласных звуков. Вот. И, соответственно, вот в такой комбинации. Причем, чтобы понятнее было, египтянин никогда бы не написал просто слово «крокодилов» так вот «крокодил». Он бы написал крокодил и сзади бы пририсовал крокодил. Никто в этом случае не ошибиться. Если мы саботамцы стремились к минимальной степени понятности с первого взгляда, то эти, наоборот, все делали очень достойно. Что реально можно подойти, современный египтолог идет по некрополю и читает, вот здесь какой-то похоронен, здесь какой-то похоронен. Вот, ну там не написано, кто похоронен. Здесь такому-то богу от какого-то приносятся такие-то жертвы. Вот. Но, соответственно, совершенно другой тип культур. Какой-то очень более спокойный. Как-то люди ну, не стремились создавать себе проблемы, по крайней мере. Вот. И, соответственно, Но с другой стороны, там проблема другая возникла, что э, вот в Месопотамии было много, ничего не было, ну абсолютно ничего, было много глины, Единственное, что было в достаточное это грим. Поэтому таблички делались из глины. А в Египте было еще хуже, там и глины не было. Там вообще не было ничего стабильного, там вот ну, самое стабильное это река была. И поэтому даже э, как бы для, э, для письма они изобрели вот такое. Средства как пакир. Он, конечно, замечательный, он вполне не, не сильно уступает бумаги по своим качествам, но очень нестойкие и недолговечные. Поэтому, к сожалению, вот сохранность текстов не очень хорошая. Скажем, мы, у нас нет вообще вовремя Есть, но очень сильно поврежденные. А так вообще у нас вот, от древнейшего это есть, вдруг совершенно непонятно. В суббуждении захотелось что-то на глине написать. как правило, это печати, да, для запечатанных сосудов. Вот. Или вот, вот это на камню. Такое бы что-то монументальное. Так, это что касается письменности. Вот бы я все рассказал. Вот, ну и все письменные. Приступим, сколько у нас. У нас нету вот. Ну, вообще, мы начали, если не ошибаюсь, как ну, в общем нечего. Значит, что я включу, я тебя не знаю? Нет. Почему? что, это, что Нет. Свои, и теперь не <связь> А теперь вот. была Значит, теперь что касается уже непосредственной истории. Итак, вот в Нисполянии у нас такой. Такой конгломерат и такое дружное сотрудничество трех народов. Да? Банановые представители, бананового языка, носители бананового языка, а как и шумера. Значит, на первом этапе шумеры, и, конечно, имели полное лидерство во всех отношениях. Есть, интеллектуально были более продвинутые Соответственно, к началу. к началу исторических, так сказать, письменных периодов. Первым у нас в Миспотаме — это так называемый протописменный период. Начало, начало третьего тысячелетия до Рождества Христова. Ну, вот я вам могу дать 2900-2750 с точностью, какие-то до года, значит. Но это ничего не знаю, плюс-минус 100, или 150, или 200 лет в принципе. В ту сторону. Ну, как-то, думал, вот в 100 лет, чем плюс-минус, как усреднённая дата даётся. Так назовёт просто письменный период. То есть вот этот период, когда как раз мы видим формирование вот этого самого ресурчества, письма и появление, что настоящих, уже настоящий, настоящий письма, шумерский слов. Которая уже в дальнейшем была приспособлена и под Акарский. И в дальнейшем была приспособлена ещё под Персидский. И под Схерский, но это уже другая история совершенно. 2900-2750, я очень надеюсь, что вот к этой сессии вы все-таки получите, наконец мы сделали такой официальный, официальный список дат, официальную такую хронологию, в которой будут все даты, которые вам нужны, выписаны. Вот. Значит, протописленный период, это период, когда в спотами существует некоторая, некая такая федерация. Федерация уже сложившихся к этому времени ломов шумерских, э, такой, э, ну или, если более примитивным такой, говорить термином для более архаичных стадий, то временной э, союз существует шумерский существует. Значит, э, города, которые вообще следуют знательные экзамены, и вообще ну, как бы я их назову, что-то запишите, что-то не запишите, это не страшно, но как бы имейте в виду, что города надо шумерские очень нормально знаете. Да. Достаточно. Да. Эшнунна. Эшнунна На притоке Ефрата, который назывался Гиялы. Ну, это можно не, не записывать. Но на притоке... То есть, простите, Ефрата, Тигр. Mm -hmm. Следующий город. Сипар. верховным богом Сипара был бог Уту. Бог Солнца. Уту. Mm -hmm. По-аккадски у аккадцев он будет называться шамаш Очень известный город Киша С Кишем мы вот ничего сейчас встретимся Он сыграл важную роль Вот у Киши хорошее божество Вот настоящая банановая забава Такой, вполне настоящий такой. Но это мужского рода это вот. так, Следующий город Очень важный Он Вот исторически, за свидетельством э, уже в промежутке времени и как бы вот э, в, в период письменности не играл никогда важной политической роли, но всегда был э, духовной столицей шумеров, пока были шумеры. То есть, судя по всему, вот в этот прото период это был как бы религиозный и отчасти политический центр шумеров, шумерская вот эта федерация. Непор <говорот> Лепая. Богом, главным богом Непора был Бог Энви. Ну, я думаю, достаточно. В чем тоже Энвили? Ну, по-моему, просто этот, опять же, не очень хорошо видим, <говорот> что же я решил. Энви, не <говорот> <говорот> Но я, что вы смеетесь, назвать такие смешные названия. Вот в начале следующего семестра у вас будет ашуланцеропалы, или скажем, слово Вот Вот более такие яркие вот имена. А то что, ну вот, но это уже как бы какая бы другая история. И, а то, что и нормально? Дальше. Ну, вот, вы запишите, наверное, да, в а? Яна Роман, Яна Константин. Константин. <соединяющие> <соединяющие> Мы сейчас запишем, просто потом не переспрашивайте, когда я буду говорить, урок. Вот он. Следующий город. Назывался вот так вот. Еще важную роль сыграл город Умма. Умма. И благошло. Так, из таких, э, в общем-то, важных городов, я сказал, все. Да, да и запишите, наверное, только э, двух божеств, которые особенно почитать бы городскими волков божествами города Урука. Это Бог Ан, Ан. Ан? Ну да. Ну, как самолет. а? И богиня Инанна. Две лены во втором случае. Вот, мы сейчас... Ну, еще был город Ларса, еще был город Ареду. То есть городов было много, как бы вот такие вот основные, которые, с, с которыми вы Например, вот город Ареду очень был интересным городом, потому что он вообще входил в, как бы, в единый ном с городом Реду, но Реду был на, на, на Красном море, соответственно. Но э, единственное, что со временем Крас, Красное море немножко оступило от берега и Эреду заглотло, совершенно из-за этого. И богом вот, Эреду был важный такой бог шумерских Энки, его звали, Энки, вот э, Эннит бог города Нипура, Нипура, Ан бог города Ура и Энки. по городу Ириду, это три верховных шумерские бога. Но мы о, о религии потом еще поговорим. Mm -hmm. uh, устройство городов было стандартно. Во главе города стоял человек, должность которого называ, могла называться двумя способами. двумя. Либо энси. Энси. Ну, два слова. Все очень просто. Никаких двойных никаких двойных пунктов нет. Эн? нет Эн? Губы, Через одно <свят> слово. Или, э, лука. А как Лук и приправьте. Последняя тоже отдел, на конце меняйте <смех> сна. Ну, это вы все в учебниках, так, вы не мучаетесь. Напишите, как... Правда, конечно, конечно, существуют вот такие смешные вещи. Особенно, вот будьте внимательны при подготовке к экзамену. Уточните, потому что очень смешно, когда, вместо, скажем, лугаются о говорят что-нибудь... улумать за гнезий какой-нибудь и, и, и в общем не смотри, ну, то ли от да. того, что так на лекции записали с тех пор так и ну, уточнили, кто это конечно, что это такое, бывает это такое, кто это как -то, как -то, или просто откуда-то ну, быстренько списали, и даже свой почерк не успели потом разобрать, тоже такие ситуации бывают, потому что быть наиболее яркими случаями ну это вот не из истории древнего мира вот я тоже вспоминаю, когда византийском императоре Константина Багрия народного обозвали Константином Новонародным, а Карла значит, ну, скажем, правителя французского государства, обозвали. Кирмандал. Это было ужасно смешно, звучало, но... Понимаете? Значит, и Энси, типа Лугаль. Энси более такой традиционно. Лугарь из них появляется позднее. Лугарь вообще дословно обозначает хозяин. То есть уже предполагает определенную степень дистанцированности власти от общества. Энси — это верховный жрец и верховный администратор, короче, я говорил. То есть не да, вот функции. Строго говоря, э, в шмевских городах было типично, когда в храме сосредотачивалось вот вся все виды власти, здесь и культовый центр, и э, одновременно какой-то такой административный аппарат находился, да, такой административный был мозг общины. И, э, соответственно, вот таким образом со временем, со временем произошло некоторое... могло происходить разделение на какое-то время, то есть храм отделялся от государственных структур, и, наоборот, потом могло сливаться. Но все-таки таким стандартным правилом было, когда правительство вмещает в себе и жреческие, и администраторские функции, а потом еще и военные. Вот. Кроме того, в э, шумерском городе, в шумерском Номе, э, мы видим э, слой, жрецов, слой жрецов. Причем шумеры, видимо, Что-то все-таки от индийского у них было, вот от того, что мы уже видим в Индии в историческое время, что подтверждает их приход. Некая такая красавица. Но она была не очень выражена, то есть вполне возможно был переход из одного слоя в другой. Но тем не менее, был слой жрецов, это совершенно такой отдельный, обособленный слой. Был слой крестьян-авшинников. Военные выделились далеко не сразу в отдельный слой. В общем, как бы военные — это ополчение, как правило, из молодых людей. Далее, у нас есть отдельно ремесленники и торговцы. То есть вот такой некий единый такой слой, или единая группа, скорее, населения. Существовала группа зависимых людей, аvenir крестьян, как правило, ремесленников, которые попадали в некоторую степень долговой как правило зависимости. И, соответственно, были не вполне полноправными, скажем. Вот. Но вот эта группа была опять же очень нестабильной и не очень не имела очень большого плохо значения. Что касается рабства. Как вы знаете, с точки зрения традиционного марксизма, история Древнего Востока относится к рабовладельческой формации. С там были проблемы. Рабов, в общем, почти не было. Если были, то их было очень мало, и, как правило, их не любили кормить долго. То есть, если человек попадал в рабство, если бы войны пленность, то с ним, э, ну, с разной степенью гуманности, либо отпускали, либо убивали. Вот. И рабов в хозяйстве почти не использовали. Как бы рабский труд, это вообще то, что называют рабовладельческой формацией, это рим первого века до нашей эры, первого века и нашей, нашей. и всё. больше. А так основы как бы производили все э, свободные люди. Либо общинники, которые занимаются сельским хозяйством, крестьяне, может быть, даже можно сказать. Или ремесленники. опять же, свободные. Вот. Это что касается со временем, э, со временем, кроме ко всему прочему, жрецы перестают исполнять также административные функции и получают функции чисто. Э, и появляется отдельный институт чиновников. отдельный совершенно гражданский аппарат. Поначалу жительцы, Ну, в общем, если учесть, что и, в общем-то, ну, как бы, правитель всё равно должен обладать особенными какими-то такими функциями, способностями, такими религиозными, чисто должен какие-то отношения с богами иметь, то это совершенно естественно, что и все государство, оно было насквозь религиозным. Как бы, отдельный чиновничий аппарат, это уже признак такого какого-то вытеснения из государственного религии. Вот. И дальше, что касается самой истории. Значит, вот, правда, период у нас более или менее спокойно прошел, видимо, но мы занимались собственным устройством. К концу периода они почувствовали то, что все, хватит, все хорошо, все достаточно хорошо, и, пожалуй, как то Мы такие замечательные, мы настолько уникальны, а нас настолько не уважают, Какой-то там был отлип. И начинается следующий период. Период, когда происходит оформление царской власти. Она еще не полностью оформляется. Это вот только период становления, скажем. И начинается период борьбы за преобладание, за авторитет в этом шумерском таком сообществе отдельных городов. Соответственно, этот период наз... носит название раннединастических. Ранее династический династического делится на три части. Значит, официальные датировки 28-24 века до 2. Какой прием? Раннединастический, 28-24 века. Он делится на три этапа, как я скажу. Первый этап. Этапы эти уже сопряжены вот с периодами ну, борьбы за гегемонию. Ну, не за гегемонию, а за такой особый авторитет. В ну, нём, по-таме, отдельных городов. И, соответственно, этапы по... В э, соответствии с вот, временами, когда тот или иной город был... Преобладал, имел преобладающее политическое значение. Первый период. Как бы, значит, обозначение вот следующее, ранний династический один римской цифры, РД-1, в общем, у тут будет написано полно, ранний династический один, 27-й, 23-й, 28-й, 27 23. 28-й, 27-й. 28, 27. Ну, то есть, как -то, как -то. О нем мы знаем достаточно плохо. Что, э, ничего, даже имена царей мы буквально несколько знаем, но тем не менее мы знаем, что в это время особенным значение, особенным, как бы, скажем, старшим братом среди всех вот таких э, именно вот что-то типа вот такого отношения был Старшим среди городов был город Киш. При том, что значение города о котором я говорила, оно всегда сохранялось, то есть вот он оставался все равно. Любой царь, который, любой правитель, который претендовал на такой серьезный уже авторитет, он должен был быть э, избран именно в Днепуре, в этом городе, и он ну, именно вот, как бы все равно оставался самым таким авторитетом. Ну, а политический авторитет уже добывали другими способами. Полно политическим. Вот. Значит, город Кишин. А город Кишин, от этого времени мы знаем только имена двух царей. Одного звали Энме... Эээ... Посмотрите. Убывает Ну ладно. А, значит, <свят> Парагетти. Вот. Энме Вот. Н не ну, собственно, не надо, вы послушайте, просто забудьте, что как бы вот такое у вас будет ощущение, что был некий такой. Называли ЦРБарагеси. Н. Небарагесси. Вот, этот царь для нас особенно важен тем, что от него остались лаконичные очень надписи. Н-парагесси совсем, больше ничего. Все надписи. Таких несколько. Вот трудно сказать, для чего это. Ну, мало для каких целей понадобилось такое. Вот. У него, у этого царя был он наследовал ему царь простым именем Агда Вот. Агва. Агда. Вот. И все, что мы знаем об этом. Ну, конечно, какие-то еще сведения такие очень редкие, очень есть, но вот основное это вот. И э, при царе одни, собственно, произошел конфликт с городом с Огом, и э, город, э, соответственно, правитель города Тиша Ангел потерпел в этом конфликте поражение И началась, начался следующий период, период, который называется ранний династический II, и характеризуется гегемонией города Уха, Ониципатами. По правителям города Уха мы, в общем, как-то очень мало знаем из аутентичных, то есть у них и ничего не осталось с вот, их времени. Но зато о них мы знаем Сами? хорошо по шумерским эдусам. Шумер. Знаем мы имена трех правителей, которые друг за другом. Медведливы, Карта, Гальбанда и Гельгаме. Вот последнего вам, конечно, от И Гамеш. И, я думаю, вы его и так знаете. <свят> вот это тот самый, теорий популярных э, шумерсток, <свят> и оказывается, как раз вот писает город Углука. <свят> а где же она? Хорошо. Она, в смысле, 20-20-20-летний <свят> раннегностический Даты правления в принципе, конечно, существует условные дата управления всех этих. Корень это абсолютно действительно даже. И, наконец, 28-27. Нет, начале. 28 28, 26, и, 30, этот... 28, 27, 26, 2. Интересно, это на 3 этаже Значит, Здесь А он здесь на Вот и последний этап наконец. Это период преобладания с Сначала города. Да. Так. Да. Ну, Лагаш или лард. Я говорил, что записывать. 2.3. Да, он в этой штуки. Ну, вот, 6.4. Да. Города, города, которые сменяют преобладание города Умм. Умм. Умм город Тоже было записывали, он там записывал. причем постоянно шли какие-то коллизии. всё время как бы такое брожение было, но вот такие используются вот между вот этими ключевыми городами. Они между вот весь ранний династический период три происходит борьба между городами Уммы и Лагашем. Умма, ранний династический период. Ну, оставшиеся Вот, значит, причем уже э, в данном случае борьба шла не за не за э, не за превосходство, не за авторитет, а за, э, скажем, просто обладание этим пограничными областями. Ну, пограничные области это, это явление довольно специфическое, Ну, представьте там э, города стояние между ними километров тридцать, наверное, 40. Вот там, ну, небольшая такая какая -то, какая -то деревенька. Или просто маленькие, из-за одного лука мы могли выливать много лет. <клев> не просто лук хороший, там, постигут. Вот. Поэтому вполне для него можно следовать и кей Ну, знаете, я не знаю, по-моему, он не дам пола сидеть, но <клев> можно закончить <клев> <можно, клев> <дальше>. просто. Тогда <клев> -то еще раз не возможно.